Эпизод 7. Артем пытался вспомнить точную цитату, но неожиданно услышал голос Крис. Я ему сказала, что либо ты делаешь со своей жизнью то, что хочешь ты, либо другие с ней сделают то, что хотят они. Жизнь бесхозной не бывает. Нам только кажется, что жизнь наша. На самом деле нет. Она того, кто решил, что она его. Но отдаем мы ее чаще всего сами. Так он тебе сказал? Ничего не перепутал? Ошарашенный Артем глухо ответил. Да, слово в слово. Крис, прости, я ничего не понял. Что, Чупа-Чупс это ты? Да, Чупа-Чупс это я. Девочка с большой головой, которая хотела танцевать контемпорари и мужские партии. Артем прокручивал все неожиданные детали биографии женщины, которую очень любил, И, пытаясь распутать клубок, спросил, «Подожди, ну ты же Кристина!» Крис ответила сразу, потому что знал ответ наизусть. «Да, потому что мне не хотелось больше быть Викой. Просто Вика не смогла бы сделать то, что сделала я. Это ее выгнали из училища за врастло часов и глупые желания. Но подожди, ты же ведь написал Виталику, что работаешь продавщицей». «Ну я и работала, танцевала и работала». — А почему ты не стала с ним дальше общаться? — Ну, зачем? Ему написала Вика, а Вика исчезла. И, как видишь, к лучшему, сейчас бы дружили семьями. — А Карпова тварь, конечно. Просто тварь. — Да они там, знаешь, все заслужили. — Нет, не все. У мальчиков просто по-другому не получилось. Крис, они злобные неудачники. Понимаешь, просто злобные неудачники. Они свою жизнь под откос спустили. У них были все возможности, все. Да, у меня были все возможности прожить до 80. А я и 40 не проживу. Ну что ты сравниваешь, Ты ты, ты заболела. А может, они тоже болели. Каждый по-своему. Всю свою жизнь. Просто не знали, как лечиться. Я же тоже не знаю. И ты не знаешь. Так что не суди их, Тёмочка, и мы без тебя хватает. Артём задумался. Паузу неожиданно заполнила Кристина. Я, кстати, вам придумала название для платформы. Да ты что и какое? Метаноя. А что это значит? Просто слово красивое греческое. Согласен, красиво. Почему бы и нет? Крис, слушай, мне все не успокоится. А скажи, вот была бы возможность, ты хотела бы их увидеть? Нет. Зачем? Что я им скажу? Привет, мальчики. У меня все получилось, но я умираю. А у вас ничего, но вы будете жить? Давайте обсудим, кто кому завидует. Крис, не говори так. Мы же договорились, я, я не хочу это слово слышать. Хорошо, хорошо. Скажу мне премьера месяца через три-четыре. Так мы с моим любовником смерть называем. Я не любовник. А кто ты? Я... И, и почему три? Может, пять? Врачи же не точно сказали. Может, вообще ее отменят, эту чертову премьеру. Я не хочу. Это, Слушай, это нечестно так. Я всю жизнь кого-то ждал и... Артем сделал большой глоток из бутылки с водой и, пытаясь хоть как-то выйти из ужасной темы, спросил. «А ты... А Крис, знаешь, кого я в детстве танцевал?» «Ты танцевал?» «Да, немного. После этого решил, что танцы не мое. Ни за что не угадаешь, какую партию исполнял пятилетний Артем». «Это человек?» «Нет». «Животное». «Не совсем». — Сказочное животное. — Да. — Я знаю. Ты танцевал дракона. И, наверное, тебя победил принц. — Не, все гораздо хуже. Моя история похожа на историю Вигу Мортенсона. Но до битвы дело не дошло. Я танцевал только одну из частей дракона. Ты меня не бросишь, если я признаюсь, какую? — Тём, я балерина, я могу бросить просто так. — Говори. Я танцевал партию жопы дракона и провалился. Ну, костюм был так устроен, что нужно было два ребенка, чтобы изображать дракона. Один, соответственно, спереди, у него три головы, и сзади я. Ну, сама понимаешь, что у дракона сзади. У партнерши по дракону была у меня девочка. И она расплакалась, сказала, что не хочет быть жопой. Вот Я уступил. В итоге я наступил на ногу ей. Мы рухнули еще до выхода принца на сцену. Встать уже не могли, так как запутались в костюме. Пока вылезали, столкнулись с головами. Ей разбил нос. Пошла кровь, она зарыдала. Выступление остановили. Больше меня на сцену не тянуло. Тём, как думаешь, на премьере будут аплодировать? Ты уж постарайся. Станцуй, как в последний раз. А я услышу их аплодисменты. А вдруг я не услышу? Крис, ты почувствуешь? Тём, потанцуешь со мной, когда приедешь? Знаешь, о чем я всю жизнь мечтала? О чем? Станцевать с тем, кого люблю. А ты меня любишь? Ты не говорил. Ты не спрашивал, Темочка. Так что, станцуем? Я же не умею, ты. только если жопу дракона. Я, Тёмочка, если честно, тоже уже почти не умею. Так что мы в равном положении. Тела не умеют, а души попробуют. Думаешь, души танцуют? Да только они и танцуют. Тело в основном мешает. Так что в избавлении от тела есть хоть что-то хорошее. Ты скоро приедешь? Десять минут. Как быстро дорога пролетела. Слушайте еще больше книг Александра Цыпкина на Яндекс музыке.